Глава 11 Следующим утром Эдриан составил письмо, адресованное Люсьену де Варанте, с просьбой приехать в Сент-Пьер и приступить к своим обязанностям консультанта госпиталя, которое должно быть написано Климентом де Перолем. Интендант не сомневался, что тот без нареканий выполнит его просьбу. Раз доктор заявил, что Люсьен — его лучший помощник, значит, не откажется вернуть себе пару усердных рук. Такой ход не должен вызвать лишних подозрений у Люсьена, даже если он повинен в смерти Колет. В противном случае он уже подался в бега, и отсутствие ответа на послание лишь подтвердит догадку. Затягивать с отправкой послания Эдриану не хотелось, и потому он поспешил в госпиталь, надеясь застать доктора на месте. Городские улицы встретили интенданта шумом и теплом. Солнечные лучи, яркое синего неба и дувший со стороны моря Бриз — несли с собой легкость и радость. Создавалось фантомное ощущение, что впереди у него прогулка по набережной и любовная авантюра, а не разговор с неприятным человеком по делу умершей девушки, чьи внутренние органы куда-то подевались. Впрочем, он не был склонен к излишнему драматизму, а потому наслаждался приподнятым настроением и хорошей погодой. Эдриан почти дошел до кондитерской, когда из нее со смехом вышла Стефани в компании незнакомки, что заставило его остановиться. Девушка выглядела совершенно иначе, чем при встрече в госпитале. Во-первых, она была одета довольно просто для своего происхождения. Блуза с обычным воротником и манжетами, кожаный корсаж и однотонная юбка. Волосы заплетены в косу, украшенную атласной лентой. Во-вторых, она весело смеялась, вытаскивая из бумажного свертка ароматно пахнущий эклер. «Стеф, нельзя есть прямо на улице?» — хихикнула незнакомка. Потому как девушки переглянулись, Эдриан понял, что они подруги. «Почему? Разве это противозаконно?» Стефани изогнула бровь и откусила один кусочек. Ее взгляд, до этого устремленный на жизнерадостное лицо подруги, упал настоящего напротив интенданта. Она замерла, уставившись на него. В изумрудных глазах читалась растерянность. «Нет, но так ты можешь испачкаться», — весело ответила вторая девушка и, заметив реакцию подруги, тоже обратила внимание на интенданта. «Вдруг произойдет судьбоносная встреча, а у тебя на губах крем». Глядя, как Стефани пытается побыстрее прожевать лакомство и спрятать остальное обратно в сверток, Эдриан приблизился. «Доброе утро, мадмуазель». Обратился он к Стефане, поскольку имени второй не знал. В этот раз они также обошлись без формального поцелуя тыльной стороны ладони. Руки девушки были заняты, да и в прошлую встречу она отказала ему в этом. «Доброе утро!» Эдриан услышал в ее голосе явное неудовольствие от встречи, чему не удивился. Его собственное отношение к молодой особе оставалось загадкой даже для него самого, а поведение девушки интриговало. Была ли ее реакция смущением или пренебрежением, он так и не смог разобрать. Однако Стефани, куда сильнее заботила то, что рядом с ней находилась Изабель, несмотря на все заверения и отмашки, подруга все время возвращалась к вопросу, а как о каком мужчине Стефани рассуждала вслух в палате. И теперь, похоже, ей все стало ясно, и дальнейших расспросов не избежать. Не ожидала встретить вас здесь, месье. Начала она, проглотив кусок эклера, не доживав до конца. От этого захотелось пить. Вы создали у меня впечатление занятого и увлеченного работой человека. Не думала, что у вас есть время на прогулки по городу. Стефани не надеялась, что зацепила его. Изабель удивленно взглянула на подругу. Не ожидал встретить вас около кондитерской, но когда увидел, с каким аппетитом вы поедаете клеры, то сразу все понял. Улыбнулся Эдриан, который принципиально не мог оставить колкость без ответа. «Что, поняли?» Щеки Стефани вмиг вспыхнули, что не укрылась от подруги. «Про ваш рост. Возможно, вы не слышали, но именно эклеры замедляют рост. Вот, посмотрите на меня. Я их не ем, потому вырос. А вы?» Он снисходительно покачал головой. Переведя взгляд с интенданта на подругу, Изабель весело хихикнула, но ее смешок остался незамеченным. А, а, вот в чем дело! протянула Стефани, стойко восприняв очередную гадость. Не растерявшись, она мгновенно придумала ответный выпад. А я думала, что вы такой высокий, потому что в детстве вас растягивали на дыбе. На этой фразе Изабель не выдержала и громко рассмеялась. Стеф, ты, конечно, никогда не отличалась манерами, но, может, познакомишь нас? жеманно проговорила она. «А то у меня складывается впечатление, что пока меня не было, ты обзавелась кавалером». «Вы так мило беседуете?» Стефани многозначительно посмотрела на подругу. В ее взгляде читалась громкая фраза «Что ты себе позволяешь?». Но спохватившийся Эдриан не дал ей сказать и слова. Он ничуть не оскорбился, а даже повеселел от фантазии на тему дыбы. «О, прошу, примите мои извинения. Я должен был назвать своё имя сам, не дожидаясь, пока меня представят. Интендант жандармерии». Он склонил голову. «Шевалье Эдриан Франсуа де Леклерк. К вашим услугам». С лукавой улыбкой Изабель назвала своё имя и протянула руку для поцелуя. Формальный жест получился таким грациозным и жеманным, что Стефани почувствовала себя отвратительно будто кто-то неведомый скрёб по сердцу иглой, пока его губы касались чужой руки. Отвращение смешалось с капелькой зависти от того, что это была не её кисть. По какой-то причине девушка почувствовала в этот момент резкую неприязнь к подруге. Краем глаза Эдриан уловил реакцию юной мадмуазель. Мелькнула мысль, что он бы перецеловал не одну руку, чтобы увидеть ещё раз подобное выражение лица Стефани. «Пожалуй, раз вы наш новый интендант жандармерии, я могу доверить вам мою подругу. Она возвращается в госпиталь после прогулки, а мне нужно зайти в галантерею». Я договорилась там встретиться с Филиппом. Со всей учтивостью произнесла Изабель, обращаясь к мужчине, затем обернулась к подруге. «А ты вытрись!» Она указала на подбородок. «Вот здесь!» Не дожидаясь ответа от кого-либо из них, Изабель развернулась и пошла на другую сторону улицы. Какое-то время оба стояли в молчании, не решаясь заговорить. Стефани провожала подругу взглядом до тех пор, пока за ней не закрылась дверь галантереи. Хотелось крикнуть вслед «Предательница!», но на такую выходку она была не способна. Эдриан вспомнил просьбу Изабель, как шанс переговорить о том, что произошло в палате, и отвести всякие подозрения в колдовстве от Чинвинду. К тому же он не любил, когда девушки, какими бы смелыми и умелыми они ни были, блуждали по городским улицам в одиночку. Стефани достала платок из потайного кармашка на юбке и быстро вытерла лицо. Вид у нее при этом был довольно смущенный. «Не надо меня провожать, месье», — произнесла она, глядя в другую сторону. «Я вполне могу сама добраться до госпиталя». «Спешу огорчить, мадемуазель, но мне по пути». И Адриан заметил, как девушка напряглась всем телом. «Ладно». Наконец выдавила она и двинулась в сторону госпиталя. Мужчина удивился тому, что Стефани не стала с ним спорить, не настаивала, не упрекала и даже не попыталась в очередной раз съязвить. Он не знал, что девушка решила обернуть совместную прогулку во благо себе, а больше всего ее сейчас интересовали странные нападения диких зверей. Я слышала, как стражники обсуждали ночную облаву по городу. Начала Стефани, стараясь придать голосу непринужденность. Это правда, что Волк не оставил никаких следов? Да. Совсем никаких? Ни клака шерсти, ни отпечатка лап, ни следов когтей? Да. Эдриан угрюмо посмотрел на спутницу. Все так, никаких следов. А может, их затоптала обезумевшая от жажды зрелища толпа? Или же их попросту не заметили в предрассветных сумерках?» Добавила Стефани вариант, к которому больше склонялась. Как опытная охотница, она знала, что не всякому под силу выследить добычу. Нужно обладать немалым терпением и внимательностью, чтобы заприметить следы. «Мадемуазель, зачем вы спрашиваете?» Эдриан решил, что самое время использовать шанс и поговорить о Чинвинду. «Потому что мне кажется, что на Лорента напал тот огромный волк, которого я видела ночью». «Почему вы так решили?» «Лорент охотник, как и я. Он многое умеет. Хорошо стреляет и умеет выслеживать. Когда ему было десять, отец взял его на охоту на медведя. Он бы мог защититься от волка». Стефани украдкой взглянула на мужчину, ожидая его реакции, но тот остался бесстрастен. «Да и вы же знаете, что стало с Вентом». «На него напал не совсем обычный зверь, а то, что я видела ночью, только подтверждение этому. И никакие доводы месье Пироли о том, что мне что-то там привиделось из-за лекарств, меня не успокаивают». «И вы хотите выследить зверя?» напрямую спросил Адриан, понимая, куда клонит собеседница. «Да, хочу». Решительно заявила девушка. «В лесу с Лорентом приключилось что-то плохое, что-то ужасное, возможно, даже что-то...» Сверхъестественное, Иначе бы ваш слуга». «Он ничего такого не сделал, мадемуазель. Прошу, поверьте мне». Спохватился интендант. «Чин бедарец. Он иной веры, и понятия у него другие. В их племени называть недуг бесом — обычное дело». Эдриан выдумывал на ходу и сам удивлялся, как складно получалось. «Правда?» Стефани остановилась и с любопытством посмотрела на спутника. Ее изумрудные глаза смотрели так пронзительно, что мужчине стало неудобно из-за своей откровенной лжи. Что-то вроде того. Отмахнулся он. Знаете, мадемуазель, тут проблема в переводе с бедарского на наш, на луарский. Много неточностей. Вероятно, чин имел в виду что-то другое, а сказал то, что сказал. Девушка поняла, что интендант определенно что-то не договаривает. Ей непременно нужно поговорить с Чинвиндо, расспросить его, и тогда сделать выводы. «Мадемуазель, смею вас просить особо не распространяться о том, что наговорил вам мой слуга». После этой фразы Эдриан понял, что сделал все не так, как хотел. Наверняка она обо всем догадалась. «Ладно», — играючи протянула Стефани. «Обещаю. Я ведь еще никому не сказала, потому что сама толком не поняла, что сделал Чинвиндо. Однако у меня встречная просьба». «Какая?» «Я бы хотела...» Начала бодрая девушка, но под хмурым взглядом голубых глаз смутилась. «Я бы хотела присутствовать на осмотре места, где произойдет следующее нападение. Ну, если оно произойдет. потому что...» «Продолжайте», — подбодрил Эдриан. Ему нравилось, когда Стефани робела перед ним. «Потому что, как я уже говорила, я хочу с детства, умею выслеживать и уверена, что замечу то, чего остальные не смогут». От волнения она сильнее сжала сверток с пирожными. Просто поверьте мне, месье, уверена, вы не разочаруетесь. Хорошо. Мужчина увидел, как просветлело лицо спутницы. Она подарила ему полной благодарности взгляд и с легкой улыбкой на губах пошла дальше. Оставшуюся дорогу до госпиталя они молчали. Эдриан думал, что все-таки девушка не походила на остальных дворянок. В ней было что-то такое, что она тщательно скрывала под толстой завесой из гордости, язвительности и грубости. Стефани радовалась тому, что ей удалось так легко договориться с интендантом, которому испытывала самые противоречивые чувства. Она боялась признаться в них самой себе, а потому еще долго переводила дух, когда они расстались в вестибюле госпиталя. Вопрос с посланием Люсьену решился быстро. Клемент де Пироль написал письмо по образцу без лишних вопросов. Он вообще не проявил особого интереса, чем вызвал у Эдриана недоумение. Доктор хорошо отзывался о помощнике и даже в обход установленных правил позволил присутствовать на вскрытии. Но теперь, когда речь шла о его возвращении и возможном аресте, проявил полное безразличие. Вернувшись в канцелярию, Эдриан вызвал к себе Гатье де Лемье. Дознавателя, который освидетельствовал смерть колет летом. Это был худощавого телосложения мужчина средних лет с медными волосами и рыжей острой бородкой. Выглядел он слегка встревоженным. «Присаживайтесь, месье. У меня к вам несколько вопросов». Гатья принял приглашение с большой неохотой. «Этим летом вы проводили освидетельствование смерти некой колет долибон так?» Эдриан внимательно наблюдал за реакцией собеседника. Дознаватель тяжко сглотнул при упоминании имени. К сожалению, месье. В чем заключается сожаление? Молодая девушка в самом расцвете сил. Я это уже слышал. Скажите, есть ли такие моменты, которые не были отражены в вашем протоколе? Гатье нервно сглотнул: Что касается смерти, я все внес правильно. Как того требуют инструкции. А что не касается смерти? Интендант услышал свой голос как будто со стороны. Он задал вопрос, даже не подумав. Видимо, сказывалось раздражение от однотипных ответов на протяжении всех этих дней. Как будто кто-то научил всех жителей города, как надо отвечать новому интенданту жандармерии. Дознаватель нервно кашлянул. «На вас оказывалось давление?» Потянулись тяжкие минуты молчания. Дознаватель заёрзал на месте и уставился перед собой в одну точку. Он шумно втягивал носом воздух и, казалось, что-то зашептал. Эдриан терпеливо ждал, предчувствуя, что Гатье все расскажет сам. «Это не связано со смертью. Там с родственниками Колет был скандал. Они не хотели отдавать тело для вскрытия. Я... я уверен, что смерть была ненасильственной. Но ваш предшественник лично распорядился передать тело месье Пиролю. А потом... потом поползли слухи о Лесьене до Варанте» о его связи с девушкой. В нашем крае мало таких событий. Я поддался азарту и хотел вызвать консультанта госпиталя для дачи объяснений, но он оказался в отъезде. Я написал письмо «Официальный вызов», так как месье Варанте-дворянин, такие документы должны подписываться исключительно интендантом или суперинтендантом. Но прежний интендант просто положил его в стол. Я пару раз напоминал ему, но он сказал, что дело закрыто. Знаете, он раньше никогда так не поступал. Ясно. На самом деле, Эдриану ничего не было ясно. Полученные сведения следовало хорошенько обдумать, чтобы делать дальнейшие выводы. Заговор. определенно заговор. Это огромная тварь на улицах города. Надежда на то, что он сможет разобраться с происходящим без помощи энкетеров, таяла на глазах. «А что вы знаете о месье Варанте?» «Видел несколько раз в госпитале, но лично не знаком». «А о мадемуазель Лебон?» «Ничего, я ни разу не видел ее живой». «А вам что-нибудь удалось выяснить об отношениях между ними? Насколько тесными они были?» «Да особо ничего». Готье нервно почесал затылок. «Люди говорили разное, до сих пор говорят. Кто-то судачит в таверне, что они сбежали». Кто-то, что несчастная Кулет понесла от него и отказалась избавляться от бремени, а он убил ее, а сам сбежал. Кто-то не верит в их связь. Он пожал плечами. «Я могу лишь предполагать, но вы, месье, наверняка понимаете, что опираться на сплетни в нашей профессии опасно». Еще как!» — хмуро сказал интендант и отпустил дознавателя.